Часть вторая. По столику буквально растеклась мучительно постановающая миниатюрная девушка. У нее были черные волосы, а своей невероятной красотой она напоминала дорогую фарфоровую куклу. Ее пышное платье, казалось, состояло из одних кружев и оборок, в черноте которых растворилась сама тьма. Контуры тела резко обозначили металлические вставки, напоминающие наручи. Причудливый образ завершал тускло поблескивающий на груди старый замок. «А, я побеждена, сокрушена, полная капитуляция!» Девушка задрожала, сжимая лежащую на столе книгу. Перед ней стояла пустая тарелочка с белой, как горный снег, сахарной пудрой. «Не думала, что в этом убогом запущенном грязном старом кафе можно будет съесть настолько вкусные хрустящие булочки. Эй, старик!» «Неси добавку! Давай всё, что есть!» Прокричала она, рывком подняв голову. Сидевший напротив собеседник, юноша в кожаном сюртуке, утомлённо вздохнул. «Да, Лен, ты ещё не наелась? Да и мне всё больше и больше не по себе из-за этих взглядов». На вид ему было лет двадцать. Черты лица очень серьёзные, предельно собран. Аура таинственного героя. Девушка по имени Далиан прищурилась. «Хьюи, я тебя совершенно не понимаю. Масло блестит, сахарная посыпка бела. Как можно быть чем-то недовольным?» «Но ведь это просто сладости!» Утомленно покачал головой юноша, взглянув на гору из блюдец, испачканных сахаром, кремом и вареньем. Далиан скорчила недовольную гримаску. «Ты что, недооцениваешь кондитерские изделия?» Человеческий мозг способен использовать в качестве источника энергии только глюкозу. А твой мозг прогнил до основания. Полагаю, ему не хватает сахара. Не особо-то мой мозг и прогнил. Раздраженно поморщился Хьюи. Девушка обратила на его слова не больше внимания, чем на, допустим, кваканье лягушки. Закрой рот и не приближайся ко мне гнилоголовый. Если гнилые мозги окажутся близко к остальным, те тоже сгниют. Так у меня мандариновый мозг. Буркнул под нос сдавшийся юноша. В ожидании булочек Далян глотнула чай. «Затем я поем пончики в заведении на главной улице», жизнерадостно заявила она, ткнув пальцем в название магазина из книги. Путеводителя по известным столичным кафе и ресторанам с изысканной кухней. Хьюи сокрушенно прикрыл глаза. «Ты еще есть собираешься?» «Мы в столице уже давно. Что же еще делать?» Как не покорить все заведения на верхних строках рейтинга? Не понимаю. Ответила девушка так, будто говорила об очевидных вещах. Юноша прищурился. Мы вообще-то не по кафе ходить приехали. Предлагаешь не искать владельца призрачной книги, создающей зомби. С красивого, точно созданного искусным мастером лица Далиан разом исчезли все эмоции. Она устремила взгляд вдаль. Зомби — это кара. Наконец, произнесла она. «Кара?» – нахмурился Хьюи. «Да. Эдакий приговор преступнику, который встречается в закрытых обществах, например, изолированных поселениях. Живого человека накачивают ядами и наркотиками, лишая его эмоций и разума, и используют в качестве дешевой рабочей силы. Без хунь, хунь по превратится просто в по». Согласно китайской философии и верованиям, Каждый человек обладает двойственностью души. Хунь, облачная душа, это возвышенная бесплотная янь-душа, которая покидает тело после смерти. По, белая душа, это материальная, существующая инь-душа, которая остается с телом умершего. Такое существо и называют зомби. Наказание в виде отбирания души. Получается одновременная смертная казнь и тюремное заключение? Глубоко выдохнув, уточнил юноша. Далиан коротко кивнула. «До меня доходили слухи о существовании призрачной книги под названием «Книга-воздаяния». Она вынимает из читателя небесную душу и превращает его в зомби. Механизм наказания, который работает на основе тайной языческой магии. Однако тот, кто предпринял нападение на посольство, насколько я понимаю, не казнил преступников призрачной книгой, верно? «Да». «Это был простый эксперимент», — пояснила девушка в чёрном. Хьюи склонил голову на бок. «Эксперимент? То есть удастся ли осуществить теракт при помощи созданного живого мертвеца или нет? Тогда ему не нужно было бы экспериментировать в самом центре столицы сейчас, когда там полно полиции. Нет, он преследовал какую-то другую цель, из-за которой должен был поставить опыт в столице». «Цель, из-за которой должен был поставить опыт в столице?» Задумавшись, Хьюи перевела взгляд на дорогу. Старый торговый квартал. Даже вечером выходного дня жизнь в нём кипела ключом. Некоторые приехали за покупками издалека, как и они из Далян. Кто-то, наверное, футбольные болельщики, оделся в полосатую черно красную форму. Река мирной столичной жизни размеренно несла свои воды. Однако сегодня в центре города проходила конференция, на которую собрались лидеры всех европейских стран. И, вероятно, против них готовился теракт с участием живых мертвецов. До захода солнца времени, когда зомби могли выползать наружу, оставалось около получаса. Слишком мало времени, чтобы найти владельца призрачной книги. «Кстати, Далиан!» – произнес подперший щеку Хьюи. «Чего тебе? Я сейчас занята!» – проворчала девушка поминая новую порцию булочек. Однако юноша всё равно продолжил. «Вон та парочка на углу перекрёстка, которая наблюдает за нами. Твои знакомы?» на да? Не ожидавшая такого вопроса Даля набернулась с булочкой во рту. В то же мгновение взревел мотоцикл. Военная машина стремительно разгонялась, несясь кафе на открытом воздухе. Вряд ли водитель, высокий мужчина Нажал на акселератор случайно, потому что неотрывно смотрел на них и, очевидно, намеревался их сбить. «Я нашёл тебя, библия дева!» – звучно прокричал он. Мотоцикл, не сбавляя скорости, запрыгнул на тротуар, направляясь к Даллиан сметая столики. Девушка в чёрном замерла с книгой в правой руке и чашкой в левой, однако перед самым столкновением вдруг исчезла с пути несущейся машины. Хьюи схватил её и отпрыгнул на мостовую. Оставшиеся невозмутимым водитель цокнул языком и остановил мотоцикл, заставив его развернуться на месте. Столы с грохотом раскидала в стороны. Булочки с тарелки разлетелись по земле. Далян вскрикнула. Сидевшая в колёске девушка встряхнула серебристыми волосами и восторженно закричала. «Хватит сопротивляться, библиодева! Это бесполезно!» Водитель спрыгнул с мотоцикла, вытащил из коляски посох и направил его на Далиан. Девушка в чёрном, которую Хьюи по-прежнему держал за шиворот, словно котёнка, разглядела одежду нападавшего, округлила глаза и негромко воскликнула. «Книгосжигатель?» «Книго сжигатель озадаченно повторил юноша. Мужчина с посохом взглянул на него. «Это идёт в сторону, хранитель ключа!» «Жалкий бродячий пёс, обманутый куклой!» Привычный к оскорблениям Хьюи привычно вздохнул. «Только встретились, а он уже псом человека называет. Тот ещё тип. А твоего знакомого я другого не ждал, Даллиан?» «Нет!» Та недовольно скривилась и затараторила «Он не мой знакомый. Это чрезвычайно неприятное существо, которое умеет только сжигать книги. Дурень с мозгами летящий в костёр мошки». «Мошка? Хе -хе -хе, Хал, как она тебя обозвала?» Девушка в смирительной рубашке захохотала, весело глядя на черноволосую. Книго сжигатель холодно взглянул на неё и угрожающе бросил. «Умолкни, Флам». Но та не послушалась. «Ну, что теперь будешь делать? Внезапно начнёшь устную перепалку? Не получится одолеть библиодеву в словесном поединке? Так примешься орудовать кулаками? Будешь махаться, как горный макак?» «Прекращай нести всякий бред, мусор!» Ни с того ни с сего они начали беспредметный спор. Хьюи с некоторым интересом наблюдал за ними. «У неё девять замков по всему телу. Да, Лен, она тоже библиодева?» Спросил он беспечным тоном. Девушка промолчала, жуя булку. Казалось, она сама не решалась вынести вердикт, но когда всё-таки открыла рот... «Ах!» Хьюи внезапно оттолкнул ее. Отбросивший посох книгосжигатель бросился на юношу. Два тела двигались так стремительно, что на мгновение будто слились в один колеблющийся силуэт. А затем один быстро отскочил и пошатнулся. «Хьюи!» Пронзительно закричала побледневшая Далиан. В голосе внезапно прорезались нотки отчаяния. Юноша вытер губы. На тыльной стороне ладони осталась тонкая полоска крови. Однако Халл также не двигался, сохраняя стойку, и в мрачном удивлении бросил взгляд на руку юноши. Казалось, обречённая жертва теперь преспокойно стояла перед ним. интересное движение Это восточная борьба Бористу, да?» С ухмылкой спросил Хьюи, лизнув рассечённую губу. Книгосжигатель чуть поднял брови. «Ты увидел мой Кудами?» Впечатленно пробормотал он. «Ты солдат?» Юноша засмеялся и покачал головой. «Ну что ты, я обычный пилот, и в рукопашных боях не силен. Поэтому ты уж полегче со мной». Халл серьезно кивнул. «Понятно. У тебя и правда быстрая реакция. Но в следующий раз тебе не уйти. Уж извини, но следующего раза не будет». Не очень люблю, когда меня избивают мужчины. Криво усмехнулся тот и поднял правую руку, в которой неизвестно когда оказалось оружие. Армейский револьвер переламывающегося типа. Хал прикусил губу. Скажи, книгосжигатель, почему ты напал на нас? Спокойно спросил Хьюи. Глупый вопрос. Фыркнул мужчина. Призрачные книги с запретными знаниями которых не должно существовать в этом мире, приглядывающая за ними библия дева и её хранитель ключа, книгосжигатели живут, чтобы сжечь их всех. И эта причина? С нотками разочарования протянул юноша и поскрёб в затылке. Понятно. Лезешь в крайности, значит. Знакомый Далиан один в один. Девушка в чёрном и книгосжигатель тут же хором запротестовали. «Нет, я ведь уже сказала, что не знаю этого макака!» «Поправка. Я не знакомый библиоделы!» Хьюи усмехнулся и снова взглянул на Хала. «Почему ты настолько упорствуешь в стремлении сжечь призрачные книги?» «Знания призрачных книг не нужны людям!» Решительно заявил тот. Десвард хмыкнул. «Не нужны? Ну да. Вот только человечество с глубокой древности развивается именно потому...» что находятся те, кто читает книги, желая обрести так называемые «ненужные знания». «Ты так не думаешь, книга-сжигатель?» «Прогресс!» «Тогда позволь задать ответный вопрос, хранитель ключа черной библиодевы!» Бесстрастно произнес Халл. «Ты хоть раз видел человека, который обрел бы счастье благодаря силе призрачной книги? Сколько ты встретил людей...» Которые правильно читают призрачные книги. Юноша улыбнулся и покачал головой. Пусть до сих пор никто не преуспел, но они могут появиться в будущем. И ты хочешь, чтобы я в это поверил? Ты, вместе с библиодевой, запланировавшей теракт с использованием призрачной книги. Хал заскрежетал зубами. Хьюи недоуменно прищурился. Теракт? Какой? «Не придуривайся, Хранитель Ключа! Это наверняка вы заставили живых мертвецов напасть на посольство!» Обвинил их книгосжигатель. «Что за вздор ты несёшь, макак старолицей?» Разъярённо прервала его Далиан. Удивлённый Хьюи также покачал головой. «Мы всего лишь прослышали о появившейся в столице необычной призрачной книге из другой страны и пришли за ней. Да! И кто ещё тут террорист, придурок?» «Вопиющая клевета! Беспочвенные подозрения! Дурак! Дурак! Маньяк с фетишем на связывание!» Девушка обругала халу, на чём свет стоит, и с неутихающим гневом повернулась к Флам. «А теперь послушай, Серебрянка, твой питомец выдрессирован из рук вон плохо. Раз уж держишь гориллу в столице, не давай ему гулять на воле, посади в клетку или держи на цепи. И вообще, почему ты связана? Пустоголовая совсем?» Флам насмешливо рассмеялась. «Ха, не парься, шмакодявка. Я просто потакаю его увлечением. Да, существуют и такие завалы. Хотя куда тебе понять, мелкота?» «Нет у меня такого увлечения. Не болтай, что в голову взбредёт флам!» Холодно возразил Халл и посмотрел на Далиан. «Клевета. Плохо оправдываешься, библиотдела. Может, тогда прояснишь, почему ты шатаешься вокруг места преступления с призрачной книгой?» «Призрачной книгой?» Хмурая девушка склонила голову набок. Хьюи призадумался. «Ты это призрачной книгой называешь?» Спросил он, указывая халу под ноги. Там лежал раскрытый путеводитель с исчерканным красным списком кафе и кондитерских. Конечно же, это Далин отмечала предпочитаемые блюда. Повисло молчание. Отчетливо послышались возгласы зевак, которые ожидали результата стычки издалека, чтобы ненароком не попасть под раздачу. Тишину нарушил взрыв смеха. Девушка в смирительной рубашке хохотала, согнувшись пополам и колыхая красивыми серебристыми волосами. «Вот ты облажался, Хал! Книга сжигателей и хранители ключа чуть не поубивали друг друга из-за указателя деликатесов!» выдавила флам сотрясая мотоцикл. «Не страшно!» «Я всё равно уничтожу Библию Деву и Хранителя Ключа, пусть они и не имеют отношения к теракту!» Ответил мужчина и поднял правую руку, в которой появилась связка старых золотистых ключей с загадочными письменами на стержнях. Даля на и крикнула. «Хьёи! Ага, ничего не понимаю, но ключи вроде опасные!» Юноша переложил револьвер в левую руку и снял перчатку. На тыльной стороне ладони виднелся вделанный вплоть красивый драгоценный камень кравого красного цвета. Дисвард жал кулак, разжал, и в его руке появился практически такой же, как и у Хала золотистый ключ. Они одновременно выдохнули и только хотели прочесть строфы, как вдруг за спинами зевак послышались крики со стороны станции метро.